Кэйси Такер. Истинное с проклятием. Во власти предателя. Пролог. Пряча голову под капюшоном черной безразмерной толстовки, я нетерпеливо постучалась. В доме послышались шаги, а затем передо мной распахнулась дверь, на пороге которой стояла крайне удивленная подруга. — Кэс, ну наконец-то! — заголосила она на всю улицу. — Да ты! шикнула я, натягивая край капюшона на лицо. «Можно войти?» «Конечно, проходи!» изумленно пролепетала Лори и прижалась к двери, освобождая мне проход в дом. Когда дверь за нами захлопнулась, я облегченно выдохнула. Наконец, я могла почувствовать себя в безопасности. «Ты одна дома?» тихо спросила я. «Одна?» протянула Лори. «Ты начинаешь пугать меня. Что вообще происходит?» И что за странная одежда на тебе? Я машинально поправила горловину толстовки, пряча след на шее, которым меня наградила черная пума. И молча глядела на подругу, пытаясь подобрать подходящие слова. И вообще, где ты пропадала? Продолжала она насыпать вопросов. В сети не появляешься, телефон выключен. Лори! Наконец собралась я с мыслями. Кое-что случилось поэтому я не выходила на связь, но сейчас не об этом. Я просто пришла сказать тебе, что со мной все в порядке, и предупредить, что уезжаю до конца лета к отцу». «А что произошло?» – насторожилась она. «Прости, пожалуйста, но я не могу рассказать тебе об этом. Все, что тебе стоит знать, для Шейна я больше не существую. Если ты где-нибудь встретишь его, то умоляю, не говори, что видела меня». Притвори, что вообще не знаешь, где я и что со мной. Будто я сейчас и не приходила к тебе. Кэс, я не понимаю, — смятение ответила Лори. Что могло произойти, что тебе нужно скрываться от Шейна? Это неважно, — небрежно бросила я. Если ты встретишь его, то что бы он тебе не говорил, ни в коем случае не признавайся, что видела меня. Он сделал с тобой что-то ужасное? Она пристально взглянула и бережно ухватила меня за плечи. «Если так, то тебе не нужно бояться рассказать об этом. Давай вместе обратимся в полицию. Я буду рядом и помогу тебе. Мы сделаем все возможное, чтобы из-за его статуса к нему не отнеслись лояльно». Что я могла ответить подруге? Рассказать о том, что Шейн все это время лгал мне? Рассказать, как заманил в ловушку, а его мать убила меня? чтобы снять родовое проклятие? Рассказать, что каким-то неизвестным образом ожила? У меня в запасе было много увлекательных историй. И про мои обращения в зверя, и про то, как встретила своих родителей, которые исчезли после моего рождения не по своей воле, а из-за проклятия. Но что-то мне подсказывало, что после подобных рассказов даже лучшая подруга вызовет мне скорую помощь с отрядом добрых санитаров. Из лучших побуждений, конечно. «Не спрашивай меня об этом больше, прошу!» — взмолилась я после затянувшейся паузы. «Не могу тебе рассказать о случившемся, понимаешь? Просто сделай так, как прошу, пожалуйста! Ведь и тебе когда-то требовалось, чтобы я не задавала лишних вопросов о происшествии с тобой. И сейчас мне нужно тоже от тебя!» Подруга, понимающе кивнула и крепко обняла меня. «Все будет хорошо, не переживай!» подбадривала она. «Навести отца, отдохни. Только теперь пиши мне, хорошо?» «А вот с этим возникнут проблемы», протянула я. «Часть моих вещей, включая телефон, остались в доме у озера. И забрать их оттуда, как ты понимаешь, я теперь не могу. А новый телефон пока не стану покупать. Просто хочу побыть немного в изоляции». «Ох, Кэсс», вздохнула Лори даже не представляя во что ты вляпалась